Она надеялась, что после соседей ее позовут сниматься еще куда-нибудь. Все-таки роль там была большая, и она с ней, в общем-то, неплохо справилась. Но ее никуда не звали. Пару раз приглашали на пробы, но на роль не утверждали. Зато поступили предложения от рекламщиков. Иринины густые блестящие кудри показались им достаточно привлекательными для демонстрации достоинств шампуней и лаков для волос. «Как ты думаешь, соглашаться?» — с сомнением спросила она Наташу. «Тебе что, жить не на что? У тебя что, семья голодает?» «Да нет», — растерянно ответила Ира. «Тогда сиди тихонько и жди, когда тебя позовут в кино», — решительно посоветовала Наташа. «Только очень известный актер может себе позволить роскошь зарабатывать на рекламе, потому что все и так знают, на что он способен как актер. Вот у Ульянова, например, рекламирует «Комет», но она же всю жизнь блистательно играла на таганке и в кино снималась, и если она будет нужна какому-нибудь режиссеру, он ее пригласит, ни минуты не раздумывая, потому что для зрителя она навсегда останется Ульяновой, понимаешь? Если твоя рожица примелькается на экране в связи с шампунем, то зритель, увидев тебя в кино, что подумает? Ну, что я маленькая, миленькая профурсеточка, которую для начала богатый любовник пропихнул в рекламу, а потом заплатил, чтобы меня снимали в кино, уныло констатировала Ира. Да меня ведь уже все видели в соседях, все знают, какая я актриса. Зайка моя драгоценная, если соседи не будут крутить по всем каналам подряд, тебя зрители очень быстро забудут. Одна роль в телевизионном сериале — это ничто. Ты посмотри, сколько времени по телевизору гоняют ментов, а говорить об актерах начали только сейчас. И это при том, что там всего пять переходящих персонажей. Три основных — Ларин, Дукалис и Казанцев, и два начальника — Соловец да Мухомор, а в соседях у нас их больше десяти. Чтобы заметить, оценить и запомнить каждого актера, надо посмотреть картину раз пять, не меньше». Кроме звезд, конечно. Их и без того все знают. Так что на дивиденды от соседей ты не очень-то рассчитывай. Режиссеры тебя заметят, а зрители вряд ли. «Что же мне делать?» — огорченно спросила Ира. «Без дела сидеть? Мне же нужно чем-то заниматься». «Дорогая моя, а ты о чем думала, когда профессию выбирала?» «У актеров такая судьба, ничего не поделаешь. Между прочим, я тебе об этом много раз говорила». А ты меня не слушала. Даже звезды, случается, подолгу без работы сидят. Особенно сейчас, когда ни у кого денег нет на съемки. А уж про начинающих актеров и говорить нечего. Сиди и жди, пока позовут. Тусуйся, общайся, напоминай о себе, старайся, чтобы тебя видели. Кстати, воспользуйся свободным временем. Попроси разрешения... Присутствует на съемках, когда звезды снимаются. Посмотри, как мастера работают. По театрам походи, тоже очень полезно. В Сатириконе Стурова поставил Гамлета с Костей Райкиным. В театре Российской армии Петерштайн поставил того же Гамлета Женей Мироновым. Ты, небось, ни одной постановки не видела? Киноклассику на видео смотри. Книжки читай в конце от концов. Делом надо заниматься делом, а не нытьем. Так я о том и говорю, Натулечка, что делом хочу заниматься, а его нет. Ириша, дело — это совсем не обязательно съемки. Работай над собой, учись, набирайся с ума, это тоже дело, и очень ответственное. И, кстати сказать, далеко не самое легкое. В марте мы начинаем снимать, я дам тебе график, чтобы ты точно знала, когда у меня на площадке будут звезды. И вот Ира сидела дома, До одури пересматривала записанные на видеокассете шедевры кинематографа, читала модного писателя Пелевина, тусовалась со знакомыми актерами то на Мосфильме, то на студии имени Горького, то в клубе кино. Иногда ходила в театр, вытаскивая с собой мужа Елизавету с Виктором Федоровичем и ждала, когда Наташка начнет снимать свою новую картину. В начале марта Она с поисками подарка для свекрови к женскому дню. Полдня пробегала по магазинам, нашла то, что хотела, очаровательную маленькую гипсовую копию скульптуры «Похищение Сабининки» и с чувством выполненного долга возвращалась домой. Она закрывала машину, когда из их подъезда вышел человек, показавшись ей ужасно знакомым. Где-то она видела этого типа. Только давно. Мужчина встретился с ней взглядом, радостно улыбнулся, и тут Ира его вспомнила. Ну, конечно же, это тот парень из Кемерово, который Наташку фотографировал, а потом стал журналистом, статью про Воронова написал, и в гоньки напечатали. Он еще, помнится, приезжал в Москву, хотел, чтобы Ира ему про Наташку рассказала. Руслан. вот это встреча!» «Какими судьбами?» Она улыбнулась ему в ответ. «В командировке. А ты?» «А я здесь живу. Ну, надо же. Значит, переехала с Арбата?» «Давно, пять лет назад, как замуж вышла. А ты что в нашем доме делал?» «У меня здесь была деловая встреча с одним очень информированным человеком», — Руслан хитро подмигнул. «Да ну! И на каком же этаже в нашем доме живут информированные люди?» «На девятом». — А на каком этаже живут такие красивые актрисы? — в тон ей спросил Руслан. — Тоже на девятом. Ты, небось, у Виктора Федоровича был? Угадала? — Угадала. Удивленно протянул Руслан. — А ты уж не жена ли ему будешь? Нет, дружочек, всего лишь невестка, я замужем за его сыном. В этот момент она сообразила, от какой опасности ее отвела чистая случайность. Вернись она домой на десять, даже на пять минут раньше. Она непременно столкнулась бы с Русланом в прихожей. И тогда Виктор Федорович неизбежно узнал бы об их давнем знакомстве, о том, что она еще в девяносто первом году приезжала в Кемерово вместе с Вороновой, потому что Наталья боялась оставлять ее одну, о том, что она не просто знакома с Вороновой, а прожила всю жизнь рядом с ней, и является ее воспитанницей, о том, что она безобразно вела себя, срывалась, кричала, хамила, с трудом удерживалась от того, чтобы не пить. Конечно, Руслан вряд ли стал бы вываливать перед Виктором Федоровичем все подробности их знакомства, он просто обозначил бы сам факт. Но если свек заинтересуется, он всегда может разыскать журналиста, и задать ему множество конкретных вопросов. Московские издания, делая материалы о Вороновой, никогда не писали об Аине, поэтому скрывать от семьи Мащенко факт давнего и близкого знакомства с Наташкой никакого труда не составляло, но кемеровский журналист знал куда больше. Как знать, не собирается ли Руслан снова встречаться с Виктором Федоровичем. «Слушай, ты торопишься?» — спросила она. — Здесь за углом есть симпатичное заведение. Давай посидим, поболтаем. Столько лет не видались. Как ты? — Как мне помнится, ты раньше что-то не жаждала со мной поболтать. Помнишь, как отбрила меня по телефону? Да дура я была, молодая и без башни. Ты уж извини, пойдем? — Пошли, — согласился Руслан.